Глава сороковая. Суббота, 21 октября. Несмотря на то, что проспала она всего пару часов, Шарлотта проснулась рано и спустилась в магазин, где с нетерпением дожидалась Сэм. Шарлотте приходилось изо всех сил сдерживать себя, чтобы снова не позвонить Сэм и отвлекаться от мыслей, гуляя между стеллажами с книгами и вдыхая запах старой бумаги и ванили, пока она не наткнулась на сборник новелл Джумпы Лахири «На новой земле», которая решила почитать за завтраком. На кухне, приготовив себе чай и бутерброды, Шарлотта начала листать книжку. Сэм говорила ей, что одно из преимуществ чтения в больших объемах Тренировка способности делать несколько дел одновременно. Умелый читатель может есть, пить и делать педикюр, не отрывая глаз от книги. Так и Шарлотта сосредоточенно старалась не выронить из правой руки тост, левой рукой перелистывая страницы. За несколько часов, пока Сэм не появилась в магазине, Шарлотта успела прочитать несколько рассказов Лахири. Увлекшись, она почти забыла о времени. Но, заслышав скрежет ключей Сэм в замке входной двери, тут же отложила книгу в сторону и поспешила в магазин. Сэм стояла на бордовом коврике у входа и складывала прозрачный зонт. «Какой ливень!» — произнесла она, тряхнув головой. Шарлотта, до этого даже не обратившая внимания на погоду за окном, бросила взгляд на улицу, где люди спешили, защищая головы от дождя портфелями и газетами. Небо было тревожно темным, сильные порывы ветра, казалось, прибивали дождь к земле. «Ой, дать тебе полотенце!» Сэм покачала головой и, наклонившись, постучала по уху, прикидываясь, что вытряхивает оттуда воду. «Да нет, не надо, но я жалею, что не надела купальник. Вечером, похоже, до дома можно будет добираться вплавь. Прежде чем понять, что это всего лишь шутка...» Шарлотта успела представить себе, как странно будет выглядеть Сэм, шагающий по улице в купальнике. Шарлотта устало потерла лоб. «Ну как, хоть немного-то поспала?» — спросила Сэм, отряхивая блестящее платье с крупными цветами, похожие на наряд подружки-невесты из 80-х с подолом, оспаривающим закон всемирного тяготения. Шарлотта поморщилась. «Немного», — произнесла она. «Еще раз прости, что позвонила и разбудила тебя». Сэм широко улыбнулась. «Ничего страшного. И потом приятно осознавать, что и я в будущем могу позвонить когда угодно. В следующий раз в разгар очередного любовного кризиса я дам о себе знать». Сэм подмигнула, и Шарлотта устало улыбнулась в ответ. «Полагаю, тебе еще не удалось ничего выяснить?» Аккуратно поинтересовалась она. Сэм провела рукой по волосам, поправляя начусанные локоны. «Полицейские, похоже, начинают работать значительно раньше нас, так что Линдси уже успела кое-что нарыть. Там что-нибудь есть?» — спросила она, кивнув в сторону термоса с кофе. Взяв кружку, Шарлотта наполнила ее смолисто-черным кофе и протянула Сэм. «Здорово!» — воскликнула Шарлотта, изучающая глядя на Сэм, который отхлебывала свежесваренный напиток. «Так быстро!» И что ей удалось узнать? Отставив в сторону кружку, Сэм улыбнулась неискренней улыбкой, не затрагивавшей глаз. К сожалению, ничего хорошего. Ты уверена, что хочешь это услышать? Вдоль позвоночника пробежала дрожь, и Шарлотта оперлась о прилавок. Что именно нарыло Линси? Что Дуниэль состоял в рядах Ира, или, может быть, его подозревали в совершении какого-нибудь преступления? хотя затем Шарлотта подумала, что неопределенность еще хуже. «Да», — решительно произнесла она, — «пожалуйста, расскажи мне». Сэм глотнула кофе. «Даниэль О'Коннер с Н.А. номером, который ты назвала мне, был объявлен в розыск работодателем в мае 1984 года». Глаза Шарлотты заблестели. Это было после того, как он отправился в Швецию. Тогда, возможно, он вовсе не исчез. «Он уехал в Швецию!» — радостно воскликнула она. «Об этом написано в его письме Саре!» Сэм взглянула на нее с сочувствием. «Но я не думаю, что он в Швеции. Семью годами позже его признали умершим». Шарлотта покачала головой. «Признали умершим? Но ведь его так и не нашли!» Нет. Но они не могут никого объявить умершим без тщательного расследования. И Линси говорит, в его деле есть пометка о том, что был сделан запрос в шведскую полицию. С момента исчезновения никаких вестей о нем не было. Шарлота почувствовала, как глазам подступают слезы. «Неправда! Ну как он мог пропасть без вести? Он всего лишь направлялся к моей матери!» Обойдя вокруг стола, Сэм сдержанно обняла ее. «Мне ужасно жаль». Шарлотта закрыла лицо руками. «Это не могло быть правдой. Значит, ей в любом случае не суждено увидеться с отцом. Он пропал без вести». Все сжалось при мысли о матери. Узнала ли она хотя бы, что Даниэль направлялся к ней, что он был рад новости об отцовстве и с нетерпением ждал встречи с ними? Или же она так и сидела в их маленькой квартирке, чувствуя себя нелюбимой и всеми покинутой? «Мне кажется, это так несправедливо!» — вздохнула Шарлотта. «Сейчас, когда я, наконец, узнала, кем он был!» Сэм кивнула. «Знаю, это чертовски тяжко!» Шарлотта теребила Сережку. «Что-нибудь еще удалось узнать? Что могло с ним произойти, по мнению полиции, — «Если у них есть версия?» Сэм покачала головой. «Насколько мне известно, нет, но Линдси обещала продолжить поиски. Как только у меня будет больше информации, я расскажу тебе». В этот момент в магазин вошла мартиник. Радостно насвистывая, она несла большое, затянутое пленкой блюдо, на котором красовались яркие пятна зеленого марципана вперемешку с темным шоколадом. Завидев Шарлотту, она отставила блюдо в сторону и подошла к ней. «Душечка моя, как ты?» — Шарлотта набрала в легкие побольше воздуха. «Сэм помогла мне с поисками отца, и, похоже, что его нет в живых». «Объявлен умершим», — уточнила Сэм. «Он пропал без вести в 1984 году». «Полгода спустя после моего рождения», — посетовала Шарлотта. Мартиник протянула к ней руки, и Шарлотта не сопротивлялась, когда та заключила ее в свои объятия. «Бедняжка, с какой ужасной новости началось твое утро!» Не найдя поблизости ничего, на что можно было бы опереться, Шарлотта благодарно положила голову на мягкое плечо Мартиник. По крайней мере, приятно было ощущать, что ее утешали. Узнавать обо всех перипетиях в одиночку накануне ночью было ужасно. Подойдя к блюду, которое принесла Мартиник, Сэм сняла пленку и склонилась над выпечкой. «А это что такое?» Мартиник пригладила волосы Шарлотты. «Узнаешь?» — доброжелательно спросила она. Шарлотта устало заморгала. «Да, это пылесосы. Твоя работа?» «Пылесосы. Традиционная шведская пирожная, по рецепту и форме напоминающая пирожная картошка». По форме также напоминает первые пылесосы. Середину пылесоса покрывают зеленым марципаном, а края — темным шоколадом. «Ага, мы с Анжелой приготовили по шведскому рецепту. Как вы думаете, они подойдут для ассортимента нашего книжного кафе?» Сэм была настроена весьма скептично. «А на вкус они какие?» «Шоколад и марципан с пуншем». «С пуншем!» «Что же ты сразу не сказала? Разве я когда-нибудь отказывалась от блюд, в которых содержатся крепкие алкогольные напитки?» — сказала она, взяв одно пирожное. Мартиник подняла брови. «Вообще-то там всего лишь экстракт пунша». «Ну и слава богу», — заметила Сэм, не переставая жевать. «А то сюда сбежались бы старики со всех окрестностей, отбою бы не было». «Тебе тоже надо съесть штучку», — проговорила Мартиник, поднося блюдо Шарлотте. Ухватив один пылесос, она откусила кусочек. На вкус пирожные ничуть не отличались от домашних шведских. «И что теперь?» — поинтересовалась Мартиник. Шарлотта кивнула в сторону Сэм. «Линси продолжит поиски, посмотрит, можно ли выяснить что-нибудь еще». Сэм облизала пальцы. «Кто знает, может быть, удастся выяснить обстоятельства его исчезновения?» Она повернулась к Мартиник. «Господи, какая вкуснятина! Можно мне еще штучку?» «Ну, конечно!» «Они очень вкусные», — подтвердила Шарлотта. «Ты говоришь, Анжела тебе помогала?» Мартиник с гордостью улыбнулась. «Да, она внезапно решила, что печь со мной вместе — это круто!» Когда Шарлотта увидела радость в ее глазах, по всему телу растеклось тепло. Она помнила рассказы Мартиник о том, что дочь едва с ней разговаривала. «Мне кажется, Анжела прекрасно справлялась, помогая нам на писательском вечере. Как думаешь, она захочет периодически подрабатывать у нас по несколько часов? Во время мероприятий или в праздники и каникулы, например?» Сначала Мартиник закивала с энтузиазмом, но потом вид у нее стал озабоченным. «А у нас точно есть на это средства?» Шарлотта улыбнулась. «Я думаю, да. А еще, мне кажется, ты задала тренд своей шведской выпечкой». Сэм согласилась. «Почти каждый день приходит народ и интересуется, что означает шведская фика. Вчера мы распродали всю выпечку без остатка». «А что с банком?» — спросила Мартиник. «Разве я вам не говорила? Извините, так много всего происходит» но с банком все под контролем. Они согласились разработать план рассрочки платежей. «Так ты не будешь продавать лавку?» — воскликнула Сэм. Шарлотта только рассмеялась в ответ. «Ну, я же уже сказала, я предприму все усилия для сохранения Риверсайда. Значит, фастфуд со своими гамбургерами может идти лесом», — не без лукавства заметила Сэм. «Так, может быть, пора поговорить о повышении зарплаты?» «Сэм!» произнесла Мартиник, бросив на нее укоризненный взгляд. «А что такого? Я просто интересуюсь!» Шарлотта стряхнула крошки пирожных с прилавка. «Как только будет возможность, я обещаю заняться этим вопросом», виновато сказала она. «Да, вот видишь, Мартиник», ответила Сэм, подразнивая Мартиник. «Наш начальник займется этим вопросом». Она опять повернулась к Шарлотте. Постарайся сделать это до Рождества. Я хочу купить по-настоящему достойный подарок своей девушке. Мартиник возвела глаза к небу, но Шарлотта не смогла сдержать улыбку. А как у тебя дела с Линси? Сэм громко вздохнула, хотя у нее всегда появлялся блеск в глазах, когда речь заходила о Линси. Как и ожидалось, она продолжает настаивать на моногамных отношениях, и вчера спросила меня, не хочу ли я, чтобы мы жили вместе. «Как здорово!» — воскликнула Мартиник. «То есть я хочу сказать, не пришло ли тебе время покинуть отчий дом?» Сэм усмехнулась. «Посмотрим. Папа будет обескуражен. Ну, чем он будет заниматься все дни напролет, если ему не надо будет заботиться обо мне?» «Да найдет он чем заняться», — произнесла Мартиник, начиная выставлять кофейные чашки, чтобы подготовиться к первой волне посетителей кафе, которые придут с открытием магазина. «Кстати», — заметила Шарлотта, — «я получила мейл о писателе по имени Джон Грин. Вы знаете, кто это?» В глазах Сэм мелькнула какая-то дикая искорка. «Я обожаю его!» «Прекрасно! Его издательство интересуется, не хотим ли мы перед Рождеством организовать автограф-сессию с его участием. Судя по всему, они прочитали о Риверсайде в газете». Мартиник собрала кофейные чашки в две пирамиды, поставив их вплотную друг к другу. «Да, Анжела говорила, что о нас уже много пишут в интернете». «Означает ли это, что надо соглашаться на предложение Джона Грина?» Сэм и Мартиник кивнули. «А как же? Может быть, нам уже сейчас стоит запланировать еще несколько писательских вечеров?» оптимистично продолжила разговор Сэм. Шарлотта пожала плечами. «А почему бы и нет?» «Конечно, мы вряд ли можем каждый раз рассчитывать на такое же количество посетителей, как с Джон Мюррей». «Джей Кей Роулинг», — поправила ее Сэм. «Конечно, Джей Кей Роулинг. Но я все равно считаю, что нам надо делать ставку на подобное мероприятие». «Я согласна», — поддержала ее Мартиник. «Сэм, ты ведь можешь составить список предложений по писателям, у которых недавно вышли новые книги?» Сэм отдала честь. «Само собой разумеется. Я начну прямо сейчас». Она ухватила еще один пылесос, прежде чем Мартиник успела убрать блюдо. «Вот даем только», — сказала она, подмигнув Шарлотте.